Здесь Дорси и Кросс нашли трупик Антонио Маркуэла, и сюда же пришли с Мартой Геслер. Я гадал, как долго она прожила в ту ночь три года назад. Ее привели под дулом пистолета или к месту последнего упокоения притащили уже мертвую. Лицо Роя Линделла было мертвенно-бледным. В его голову, наверное, лезли те же тяжелые вопросы. Где... Тихо спросил он. Я огляделся и увидел небольшой деревянный крест, воткнутый в кучку земли. Здесь Рой быстро выдернул крест из земли, отложил его в сторону и начал копать. Я подошел поближе, присмотрелся. Крест сделан из старого штакетника. К самому перекрестью прикреплена мальчишечья карточка. Школьные фотографии, обрамленные увядшими веточками. Антонио Маркуэл давно ушел из жизни, его родители пометили это священное для них место. Я прислонил крест к стене и тоже принялся копать. Копали мы осторожно, скорее скребли землю, опасаясь загнать лопату чищу глубоко. Через пять минут мы нашли ее. Еще один последний скребок линдела, и показался пластиковый мешок. Мы отбросили лопаты и присели на корточки. Мешок был матовый, как занавеска в ванной комнате. Но мы видели отчетливое очертание руки, маленькой высохшей женской руки. Ну вот, мы отыскали, Рой. Теперь, очевидно, надо сматывать удочки и позвонить, куда следует. Нет, погоди, я хочу. Он легонько оттолкнул меня и принялся откапывать мешок руками. Откапывал быстро, судорожно, словно вступил в гонку со временем. Вот хотел вызволить ее, пока она не вздохнулась. «Прости, Рой», — сказал я, но он меня вряд ли слышал. Вскоре он откопал почти весь мешок, от ее головы до бедер. Пластик немного задержал разложение, но не мог предотвратить его совсем. В воздухе появился сладковатый запашок. Из-за плеча Роя я увидел, что Марта Гестлер одета, и руки сложены у нее на груди. В складках мешка застыла кровь. Ее прикончили выстрелом в голову. «И компьютер ее здесь», — промолвил Рой. «Компьютер, завернутый в пластик, тоже лежал у нее на гуди. Да, это было их оружие», — отозвался я. «Они надеялись, что он поможет держать саймонса и остальных в узде, но просчитались». Плечи Роя затряслись. «Оставь меня на минуту одного», — сдавно прошептал он. «Конечно, Рой, конечно». Я пойду к машинам, сделаю нужные звонки. Я свой сотовый там оставил. Я взял фонарь и двинулся назад. Большой, сильный мужчина плакал. Плач эхом прокатывался по всему тоннелю. Казался совсем рядом у меня в голове. Я ускорил шаги уж почти бежал, когда приблизился к выходу из пещеры. Шел дождь.